Рэнд старался поддерживать непринужденную беседу. Рена также пыталась бороться с приполнявшим ее тело возбуждением и, как могла, настраивала себя на рациональный лад. Они с Рэндом просто друзья, товарищи, приятели. Именно этого она добивалась и требовала от него. Рена больше не подпустит к себе ни одного мужчину, хватит с нее романтики. Трент убеждает ее, что для него внешность женщины теперь не главное, Но это только слова, пустые слова. Недельки через две его плоть устанет от воздержания и вряд ли разыгравшийся аппетит удовлетворит такая женщина, как мисс Ремси. «Какие у нас планы на сегодня?» — спросил Тренд, когда они оказались в прохладном полумраке прихожей дома Руби. «Работать, работать и еще раз работать!» Рена погрозила ему пальцем. «И даже не пытается меня отвлечь?» «Это называется, друг, а я надеялся, что мы, Тренд, В голосе Рены послышались угрожающие нотки. «Ладно, молчу!» Заслышав их голоса, Руби вышла из столовой. Поверь джинсов, на ней красовался фартук с рисунком в виде маргариток. «Здравствуйте, мои дорогие! Мисс Рэмси! Вас к телефону! Какой-то молодой человек!» Я услышала, как вы пришли и попросила его подождать. «Тренд, твой сок на кухне!» Рена взбежала по лестнице, ворвалась в свою комнату и схватила телефонную трубку. «Алло!» — прокричала она, все еще задыхаясь от быстрой пробежки. «Привет, Рена! Это Мори! Здравствуй, Мори!» Рена была рада услышать голос старого знакомого. «Как у тебя дела? Как давление? Оно придет в норму, если ты вернешься!» «Не могу, Мори, Я еще не готова!» «В таком случае, когда тебя ждать?» «Не знаю. Возможно, я вообще не вернусь!» «Рена, Рена!» Грустно вздохнул Мори. «Неужели тебе не надоело?» «Ты говоришь так, как будто я уехала, повинуясь детскому капризу. Уверяю тебя, на самом деле у меня были на то серьезные причины». Согласен. Тебе приходилось нелегко. Твоей матери удалось совершенно отравить тебе жизнь. Море, мягко говоря, недолюбливал Сюзан Ремси и не скрывал этого. Сюзан, в свою очередь, относилась к нему с крайним презрением, но вынуждена была терпеть его присутствие, поскольку от него зависела дальнейшая карьера дочери. Скажи, что она выкинула в последний раз? Наверное, что-то ужасное, если это заставило тебя бросить все и уехать. Сам того не желая, Мори напомнил ей о позорном эпизоде, при воспоминании о котором Рена испытывала почти физическую боль. Единственное, о чем я тебя прошу, Рена, это быть с ним поласковее. Какая ты глупая, если сама этого не понимаешь, раздраженно отчитывала ее мать. Любая другая женщина была бы просто на седьмом небе от счастья, если бы мистер Александр проявил к ней такую благосклонность. Вот пусть другая и выходит за него замуж. Я разве что-нибудь говорила о замужестве? Не заговаривай мне зубы. Ты бы не морочила мне голову этим мистером Александром, если бы не надеялась на брак. У тебя чутье на выгодные сделки, а этот брак — одна из них. «Неужели перспектива стать женой владельца крупнейшего косметического предприятия для тебя так ужасна?» Скептически усмехнулась Сюзан. «Подумай, дурочка, что может значить этот союз для твоего будущего?» «Скорее для твоего». «Как мне надоели твои капризы!» «Мистер Александр позвонил и сказал, что в восемь часов за тобой приедет машина. Посмотри, какой чудный браслетик с бриллиантиками он тебе прислал».